Глава 16. Песочные гипотезы. «Знаешь, что мне приходит в голову?» – произнес Панин задумчиво. Ричард Дэйн пожал плечами, насколько это было возможно сделать, лежа на диване. «Моя версия происходящего совсем не претендует на истинность. Но если по чести, сами произошедшие события не очень настраивают на научное видение окружающего мира. Ну, не томи душу!» Ричард Дейн продолжал успешно осваивать специфические русские выражения. А если представить, что мира 2 вообще нет, и нет никакого иного измерения, и ничего вообще не происходило? Так что ли? Ричард Дейн пристал. В том-то и дело, что происходило, но не иной вселенной, а усилиями одного человека, причем непреднамеренными, бессознательными усилиями. Это как? Знаешь, Мне иногда, очень редко, снятся удивительные сны. По зрелом размышлении, я бы никогда до таких перипетий сюжета не додумался. Однако эти картины возникают в моей собственной голове. И вот, представим, что в чьем-то мозгу изо дня в день строится новое, внутреннее логичное здание другой, чуждой нам картины мира. Я, конечно, не психолог, но допустим, что эта работа идет в подсознании много-много лет. И однажды, когда вымышленный мир достигает какого-то предела, законченности, происходит скачок. Переход количества в качество. Вот именно. Выдуманный мир достигает определенного предела насыщенности. Детализация дорастает до какого-то уровня, при котором детали мира могут функционировать независимо. И вот тогда в морях начинают появляться корабли. Вначале вроде бы почти нереально. Так, в виде меток на радарах. Затем, в связи с тем, что их принимают за чистую монету другие люди, они все более материализуются. И, наконец, достигают достаточного уровня реальности, чтобы с ними можно было биться насмерть. Хорошая легенда, Роман. Если бы я не побывал на борту одного из этих порождений галлюцинаций, если бы я не видел ваучу командующего этого советского соединения, если бы я не ощущал на руках металл наручников, Тогда, может быть, я бы даже поверил, чем, в принципе, твоя теория хуже вторжения из ниоткуда. Но есть, наверное, еще и другие возражения против твоей версии. К примеру, хватит ли у человеческого мозга ресурсов не то, что создать, а просто представить столь переполненную деталями картинку? Я тоже не психолог, как и ты, но мне кажется, нет. Ладно, товарищ американец. Не надо всаживать в меня лишние гвозди. Я, по примеру Галилея, отказываюсь признать свою гипотезу истинной. Так что в парапсихологию и шаманство я не впал. Успокойтесь. Поздравляю с возвращением на стезю материализма. Ура, Роману Панину! Только признайте напоследок, какого человека, погрязшего в пучине глюков, ты имел в виду? Думаю, товарищ шпион, ты и сам догадался. Адмирала, разумеется. О, метод дедукции меня не подвел, хохотнул Ричард Дейн. Между прочим, кандидатура вполне подходящая, судя по магнитофонным записям. Я тоже так думаю. Только еще одно «но» — он в реальности, этот адмирал, когда наконец я его увижу собственными глазами. А то мало ли что можно на бумаге насочинять да на пленку надиктовать. Ну ты же еще и видеокассеты смотрел. Все равно, вживую хочется.